Глава 54. Манхэттен, Нью-Йорк, вторник, 6 июля 2021 года. Во вторник после восьми утра Эйвори спустилась на лифте в лобби, пересекла мраморный холл и толкнула дверь. Парковщик подогнал ее Range Rover прямо к входу. Эйвори села в машину и поехала. Улицы были переполнены, сигналили такси. Велосипедисты сновали между машинами, доставляя свои посылки, а по тротуарам двигался нескончаемый поток пешеходов. Длинные выходные закончились, и город вернулся к роли финансовой столицы мира. Расслабленные и приветливые взгляды, которые получала Эйвори во время пробежки в Центральном парке в воскресенье утром, сменились невозмутимыми лицами, спешащих на работу. Когда она пересекла мост Джорджа-Вашингтона, Яркое солнце поднялось еще высоко и светило ей в зеркало заднего вида до самого штата Нью-Джерси, пока она не свернула на север по Палисейдс Интерстейт Паркуэй. Из колонок лилось плавное регги, так Эйвери пыталась успокоить нервы. Мысли крутились вокруг открытки, которую несколько месяцев назад она разорвала на кусочки, а потом кропотливо склеивала обратно. После приезда в Нью-Йорк Открытка умудрилась куда-то завалиться, и Эвери восприняла ее отсутствие как предзнаменование того, что задуманное пойдет не по плану. Она сказала всем, своему агенту, своим друзьям в HAP News, Кристин Свонсон, Уолту Дженкинсу и даже Ливии Катти, что пересекла страну в поисках истории Виктории Форд. Но настоящей причиной была сегодняшняя утренняя поездка. Вдобавок к запланированному на завтра рандеву с немцем по имени Андре, которому она заплатила 2500 долларов за создание фальшивого паспорта, сегодняшняя поездка в горы была причиной, по которой Эйвори приехала в такую даль. По этой причине она сидела за рулем своего рейндж-ровера, а не купила билет на самолет. По этой причине платила наличными за все в этой поездке, любой ценой избегая кредитной карты. Она была почти уверена насчет того, что обнаружит, но ей нужно было подтверждение, прежде чем продолжать. Поездка до Лейк-Плэссид заняла более четырех часов. Эйвери помнила мучительные поездки в детстве. Казалось, чтобы добраться из города до гор требовались дни, а не часы. Но она помнила и радость, наконец-то приехать в домик тети. Родословная владельцев дома не имела значения, когда она была ребенком, посещавшим домик в последние выходные лета перед самым началом учебы. Поездка, которую семья Монтгомери совершала каждый год, чтобы отпраздновать благополучное возвращение Эйвери и Кристофера домой из мореходного лагеря. Это был их поклон к концу лета. Тогда Эйвери больше интересовало купание в озере и раскачивание на длинной тарзанке, привязанной к ветке, нависавшего над водой платана. Тысячу раз эта веревка с узлами уносила Эйвери и ее брата с края скалы в озеро, где они отпускали ее и плюхались в воду. Поездка в домик мамы Белл совершалась только один раз за лето, но занимала в воспоминаниях Эйвери значительное место благодаря чудесному времени, которое они с Кристофером проводили со своими кузенами. Домик не принадлежал Монтгомери, В таком случае он был бы в три раза больше и располагался на озере в десять раз больше. Последние и самые дорогие архитектурные тренды заменили бы сельскую самобытность. Вдоль берега выстроился бы флот моторных лодок и гидроциклов. Все было бы вычурно и чрезмерно. А также было бы конфисковано правительством Соединенных Штатов как всякая другая недвижимость, которой владел Гарт Монтгомери. Но домик мамы Белл не был ничем подобным. Он был простым, очаровательным и очень далеким от всего, чем владела семья Эйвери. Это было прибежище от пафоса и богатства, которые следовали за Монтгомери по пятам, куда бы они ни отправились. Для Эйвери домик обладал той же притягательностью, что и мореходный лагерь Конни Кларксон». Эйвори никогда не была счастливее, чем засыпая летними ночами в домике номер 12 в Систер-Бэй, штат Висконсин. Такую же радость она находила каждый год, когда навещала домик мамы Белл в Лейк-Плэссид. Ребенком Эйвори не знала, в каком именно родстве они состоят с мамой Белл. Это было слишком сложно для понимания Эйвори и ее брата. Мама Белл приходилась троюродной сестрой дяде Эйвори и достаточно дальней роднёй Монтгомери, чтобы не попасть в поле зрения федералов. Напрямую с Монтгомери её ничего не связывало, и стоило прийти открытки, как Эвери поняла, где скрывается отец. Три семёрки, написанные внизу открытки, означали адрес домика. 777, Стоуни Brook Circle, Lake Плэйсид, штат Нью-Йорк. «Добро пожаловать в семёрки!» Говорила мама Бел, когда они приезжали каждый август. Как долго ее отец находился там и в какой он форме, Эвери понятия не имела. Знала только, что она не просто так зашла так далеко и ничему не позволит рушить ее планы. Ни сомнением, ни страху и уж точно не проклятой совести. Горный серпантин на последнем отрезке пути был извилистым, как она и запомнила. На последнем повороте Эвери сбросила скорость. Дорога перед ней, ведущая к подъездной дорожке домика, пестрела пятнами утреннего солнца, пробивавшегося сквозь листву окружающего леса. Она доехала до конца улицы и остановилась. Перед ней стоял живописный треугольный дом, обшитый кедром и примостившийся на краю холма, спускавшегося к озеру позади. Подъездная дорожка была неасфальтированная. Между двумя засыпанными гравием-колеями слегка возвышалась насыпь из камней. В конце подъездной дорожки была припаркована машина. Эйвери ее не узнала, однако на почтовом ящике был написан номер дома. Когда она приезжала сюда ребенком, три семерки были ярко-красными и полными жизни. Сегодня они были кирпичными и выцветшими от непогоды. В доме было заметно движение. В окне мелькнул силуэт, и будто остановился на секунду. Эйвери заметила, как дрогнули занавески, и представила, как он осторожно выглядывает сбоку от окна на огненно-красный рейндж остановившийся посреди улицы. Она едва не заехала на подъездную дорожку, чуть не припарковалась позади незнакомой машины и чуть не поднялась по ступенькам, чтобы постучаться в дверь. Чуть было не... Вместо этого она повернула руль вправо и тронулась. Прямой разговор с отцом никогда не входил в ее планы. Не мог входить. Но она должна была приехать. Должна была увидеть домик снова. Должна была убедиться. Подтверждение совершенно определенно входило в ее планы. Насчет остального Эвери могла только надеяться, что сработает. В тупике она развернулась и поехала обратно в город. Уолл Дженкинс ввел свой неприметный правительственный кроссовер, ключи от которого ему выдал Джим Оливер в первый же вечер после возвращения в Нью-Йорк. Он чуть не повернул на Стони Бруксеркл следом за Эйвери, однако инстинкты не позволили, и это хорошо. Он видел, как ее машина остановилась посреди дороги перед гравийной подъездной дорожкой, а потом развернулась и поехала обратно в его сторону. Извилистые пустые горные дороги — не лучшее место для слежки. Он смотрел, как она развернулась, и поехала обратно в город. Уолт был счастлив дать ей немного свободы. Теперь он свернул на Стоуни-Бруксеркл и остановился на том же месте, где только что был рейндж-ровер Эйвери. На коротком участке дороги стоял всего один дом. Уолт не поддался порыву остановиться у обочины и обыскать место. Это не его работа. Он выполняет задачу по наблюдению, и его цель — собрать информацию и передать ее Джиму Оливеру. Он сделал на свой сотовый несколько снимков треугольного дома и леса по бокам. Затем он повернул руль и подъехал ближе к почтовому ящику, где сфотографировал адрес. Его мозг быстро связал выцветшие семерки на почтовом ящике и цифры, написанные на открытке, которые он видел в номере «Эйвери». Уолт бросил телефон на пассажирское сиденье, развернул машину — и прибавил газу, чтобы догнать Эйвери.